Голова 16. На железнодорожный вокзал средних размеров Шропширского городка Том прибыл в бесперспективное время, половине второго пополудни. Вагона ресторана в поезде не было, а он забыл прихватить с собой сэндвичи. Том поспешил прочь с платформы, поскольку ему очень хотелось избежать встречи с кем-либо, кто помнил его по детству или юности, и с кем пришлось бы пускаться в непростые объяснения, чем, собственно, он теперь занимается. «А вот и вы, мастер Том, доброго вам дня!» — приветствовал его контролер. «Не часто нам выпадает удовольствие вас видеть. Слыхал, вы были в чужих краях?» «Да, в Африке». «Служили в армии, полагаю?» «Не совсем». Том улыбнулся при мысли о великой любознательной армии антропологов, взыскателей знания. «Я изучал обычаи одного африканского племени». Контролер просиял. «А я про кое-каких туземцев наслышан. Вы выбрали удачный день для приезда, правда-правда. У нас сегодня карнавал и цветочная выставка». «Ах, ну да, конечно». как всегда, по четвергам, верно. Появление новых пассажиров позволило ему улизнуть, и Том пешком отправился через городок к дому, где жили мать с братом. В четверг все закрывалось пораньше, вот почему цветочную выставку и карнавал всегда устраивали по четвергам. На некоторые витрины уже опустили жалюзи, и Том вдруг увидел свое отражение. С темной поверхности на него смотрел потрёпанный шаркающий ногами незнакомец с портфелем и холщовой дорожной сумкой. Зрелище ему не понравилось, и он постарался больше своих отражений не замечать. В центре городка наблюдались некоторые признаки того, что можно было бы с натяжкой назвать праздничным духом. Гирлянды разноцветных флажков поперек улиц, перемежаемые плакатами, приветствующими гостей города, обвисли на жарком безветренном полдне. На парковке сгрудились шарабаны, точнее, междугородние автобусы, как их теперь именовали. Из открытых дверей извергались потоки детишек, наряженных эльфами, китайцами и пиратами. Дойдя до городского парка, Том заметил большой шатер, где будут выставлены цветы и фрукты. Сцена напомнила ему африканские праздники, на которых он присутствовал, старательно подмечая то и сё, например, что такой-то давний обычай, про который он читал отмер, и был заменён каким-то новым и значимым ритуалом. А заодно он вспомнил, как в описаниях избегал даже намёка на живости краски, выхолощивая увиденное, пока оно не становилось таким же скучным, как выставка цветов и карнавал в английском городке. Моллоу-парк, ведь носил имя семьи и живший в нем на протяжении нескольких столетий, располагался на холме чуть в стороне от города. Это было викторианское здание красного кирпича, внутри которого пряталась более ранняя, георгианская, почти поглощенная поздними улучшениями. К дому вела длинная подъездная аллея, с обеих сторон обрамленная темными кустами, сейчас чрезмерно разросшимися после летних дождей. На террасе стоял брат Тома, Джайлз. Это был молодой человек, 27 лет, весьма привлекательной наружности, одетый в старый, но хороший твидовый костюм. «А вот и ты, и Том приехал», — наконец произнес он вместо приветствия. «Да, моя диссертация дописана». Нельзя было ожидать от Джайлза, что он оценит важность этой новости — Да и сам он не подал виду, что ее оценил, только заметил, что если бы Том дал знать, когда приезжает, он подогнал бы к станции пикап его встретить. «Багаж, ты, полагаю, там оставил?» «Это все, что у меня есть», — откликнулся Том, указывая на холщевую сумку. «В Буше мы путешествуем налегке, где мама?» «В саду. Через пару минут мы все уходим на цветочную выставку, полагают ты с нами?» «Конечно, пойду ее поищу». Если живые изгороди и лужайки казались заброшенными и заросшими, то просторный огород был хорошо ухожен, поскольку миссис Моллоу держала палатку на местном рынке, где продавала выращенные. «Совсем как мелкая африканская торговка», — подумал Том. Он ожидал застать ее среди грядок фасоли или за работой в парнике, но когда он к ней подошел, она стояла совершенно неподвижно, глядя куда-то вдаль. Массивная фигура в сером с непропорционально маленькой головой, выделялась на фоне зелени как замечательная скульптура генри Мура в Лондонском парке. Она не выказала никаких чувств при виде сына, только подставила ему для поцелуя каменную щеку. Том был ее любимцем, она действительно глубоко его любила, по такая капризам и думая теснее привязать этим к себе. Она много трудилась в саду и находила утешение во всем, связанном с землей, даже во вскапывании грядок, так как была крепкой и активной женщиной, и рука, которую взял Том, была загрубелой и не слишком чистой. «А вот и ты, Том», — сказала она. «Так ты приехал на 9.10 Спаддингтона?» «Да». Она помнила этот поезд по былым временам, когда ездила в Лондон, но и в голову не пришло, что там не кормят. К тому времени Том тоже уже забыл. «В этом году я выставляю не только овощи, но еще бегонии и гвоздики», — говорила она, когда они вместе возвращались к дому. «А ты что поделывал? Твоя тетя рассказывала, что ты жил с молодой женщиной где-то возле Риджинс Парка, но теперь ее бросил. Это так?» «Да, в каком-то смысле». «Но должен же ты знать, бросил ее или нет?» — резко спросила миссис Молл. «Наверное, мне не нравится слово «бросил», — признался Том. «Мы расстались по взаимному согласию, это ни к чему не вело». «А к чему, ты думал, это должно было привести?» «Когда начинали, мы об этом не подумали, казалось приятным и удобным». Он осёкся, сознавая, какими неподходящими словами пытается описать свои отношения с Кэтрин. «Думаю, я, как ни странно, был в неё влюблён, и, возможно, всё ещё её люблю». «Потом появилась дейдера и девятнадцатилетняя девушка». Миссис Моллоу коротко хохотнула. «Девятнадцатилетние девушки имеют обыкновение появляться», — сказала она. «Джайл собирается жениться на Фелисити», — продолжала она уже другим тоном. «Мы все очень рады». «Фелисити?» «Ах, да, младшая сестра Элейн. Мне кажется, это будет весьма уместно. Жаль, что я не смог сделать того, что от меня ожидалось». «Если бы я женился на Элле», — начал он, но тут из-за угла дома вышел Джайл с жестами, предлагая им поторапливаться. «Мама должна открывать цветочную выставку», — объяснил он. «Обычная история. Устроители рассчитывали заполучить актрису или еще какую-нибудь знаменитость, а в итоге им пришлось вернуться к тому, что можем предоставить мы. Но у нас всего 20 минут до начала. Ты ведь не пойдешь вот так, мама», — добавил он возмущенно. «Шляпу, наверное, надену», — равнодушно ответила миссис Моллоу. «Мою серую. Она висит в коридоре». Теперь они стояли в небольшой комнате, которую Джайлс использовал под кабинет и в которой вел дела о поместье. Оглядываясь по сторонам, Том подумал, как мало тут изменилось со смерть отца. Старое жесткое кресло, из которого лезла набивка, так и не починили. Письменный стол забит счетами, квитанциями и бланками многолетней давности. На столе открытая охотничья книга Джайлса, где размашистым ученическим почерком записано, в какой день он подстрелил столько-то фазанов, куропаток и голубей. Со стен смотрели все те же чучела заячьих голов и кривенькие охотничьи гравюры. Тому чудилось, что перед ним некий феномен культуры, столь же чуждый ему, как любые, какие он видел в Африке. Он вообразил себя, как радовалась бы дому Кэтрин, как ее яркие глаза выхватывали бы ту эту деталь, ничего не упуская. Теперь он жалел, что не привез ее сюда, не показал ей свой дом. «У тебя руки в земле, мама», — продолжал Джейлс тем же раздраженным тоном. «Ты ведь, по крайней мере, помоешься?» Миссис Моллоу безразлично посмотрела на руки. «Да, наверное, надо», — признала она. «Где ваш дядя? Он готов с нами идти, если вообще собирается?» «Пойду посмотрю», — предложил Том. «Найдешь его в малой гостиной», — сказал Джайлз. «И действительно, Том нашел дядю в малой гостиной, где тот в полутьме смотрел спорт по телевизору. Аппарат занимал центральное место в комнате, не дать не взять языческий алтарь. Зелёные плюшевые шторы были задёрнуты, не пропуская никакого света, если не считать, маленького лучика, который всё-таки пробрался, и лёг прямо на престарелого мужчину с военной выправкой и белыми висячими усами. «Привет, дядя, — весело произнёс Том. Разве ты не собирался с нами?» «А вот и ты, Том, мальчик мой, когда ты приехал? Думаю, я всё-таки с вами не пойду. Слушать речи и уме развлечения не в моём вкусе, — хмыкнул он. А кроме того, не хочу пропустить женскую программу в три часа. На этой неделе нам покажут, как выбирать хороший оковалок исключительно полезно. Разумеется, это для молодых домохозяек, новоиспеченных жен, наверное, их так можно назвать, у которых еще нет опыта в подобных делах. Из комнаты Том вышел довольно опечаленный. У возникло ощущение, что его дядя — своего рода узник или жертва, положенная на алтарь телевидения, которая требует постоянных жертв. «Гарви не пойдет?» — спросила миссис Молла, увидев Тома. «Так я и думала. Лучше нам пошевеливаться». Теперь Джайлс принялся критиковать внешность Тома. По всей очевидности, его синяя вельветовая куртка и серые фланелевые брюки не подходили для парадного случая. «Ты должен помнить», — говорил брат. что на тебя будет устремлено множество глаз. Невзирая на всякие перемены, мы тут все еще сливки общества». Миссис Моллоу нашла в рогатой стойке для зонтов раскладную трость сиденья. «Можешь взять и вот это», — предложила она. «Эмблема ранга», — откликнулся Том, — «но не слишком высокого. Только вождю позволено носить ожерелье из зубов леопарда». «С ней ты, правда, выглядишь чуть лучше», — серьезно ответил Джайлз. «Разумеется, мы встретимся с Фелисити и Элэйн. Дэйлы сейчас нет в городе. Ты ведь помнишь, Элэйн?» Они поехали в пикапе по дороге, по которой Том прошел меньше часа назад. «Да, помню», — откликнулся Том. «Должен тебя поздравить с помолвкой. Как, по-твоему, тебе по карману жениться?» «Ну, у девушек в той семье и собственные деньги», — напомнил ему Джайлз. «К чувствам это большого отношения не имеет», но в нашем случае определенно не помешает. Мы сможем многое сделать. Мама с дядей перейдут в старушку, но, конечно же, сад останется маме. «Надеюсь, в старушке найдется подходящее место для телевизора», сказал Том. «Да-да, там есть недурная комнатка», небрежно ответила миссис Моллу. «Ну вот мы на месте, и мэр уже нас ждет. Возможно, тебя заинтересует наша скромная церемония, Том», сухо добавила она. Они вошли в большой шатер. Внутри было очень жарко и пахло лесом, теплой парусиной и людьми. гол разговоров замер, когда в дальнем конце, на небольшом подиуме, появились миссис Моллоу и ее свиты. Том и Джейлс остались стоять внизу, не слушая речь матери, которая была опутанной и бессвязной. во всей очевидности, не пришло в голову подготовиться заранее. но поскольку она относилась к сливкам общества и была хорошо известна своим слушателям, не имело значения, что она говорит. Том оглядывался по сторонам, выискивая знакомых, но все лица казались лишенными индивидуальных черт. Мужчины, обветренные и пышущие здоровьем, или бледные, обеспокоенные в соответствии с родом занятий, женщины, молодые или пожилые, но все в светлых летних платьях и соломенных шляпках, украшенных различными искусственными цветами и фруктами. Где-то под ногами, наверное, сновали дети, но Тома они не интересовали. Должны же Элла с сестрой Фелисити как-то выделяться в толпе, или мы действительно дошли до той стадии, когда все женщины выглядят одинаково, вне зависимости от того, где покупают одежду». «А вот и ты, Том», — произнес знакомый голос, награждая его, судя по всему, фирменным местным приветствием. «Разве ты меня не узнаешь?» «Элэйн», — он взял ее руку и надолго задержал в своей, — «я от тебя высматривал». Одета она была, как и все тут, в цветастое шелковое платье, белую шляпку и перчатки, но нитка жемчуга на шее и жемчужные сережки в ушах, скорее всего, были настоящими. Она была белокожей, довольно пухленькой молодой женщиной, одних лет с томом, с веснушками и, как принято говорить, ясными серыми глазами. Они стояли у столика, где выставлялись ягоды и фрукты. Горки малины и слив были красиво выложены на листьях. Ткань шатра отбрасывала на лица зеленоватый отцвет, придавая празднику сказочную атмосферу, точно они находились под водой или в лесу. «Ты так давно не был дома», — сказала она, но без тени упрёка. «Да, хотя приезжал на выходные от случая к случаю, но, кажется, в прошлый раз ты была в отъезде». «Я написала тебе на прошлый день рождения, ты получил мою открытку?» «Да, спасибо». Теперь он вспомнил. «Это была не открытка, а очень длинное письмо». полная повседневных мелочей, которые бывают либо, ах, как увлекательны, либо, ах, как утомительны в зависимости от чувств, которые испытывает к автору получатель. Ты не ответил, поэтому я и спросила. Наверное, был занят. Да, проходили выборы нового вождя, потом волнение среди рабочих на плантации, потом нас на 6 недель отрезали дожди и еще много чего разного. «У тебя всегда такие впечатляющие отговорки, гораздо внушительнее, чем у кого-либо другого», — улыбнулась она. «Тебе ведь не нужно было прибавлять еще много чего разного, верно, Том?» Он удивился, как с ним случалось и прежде проницательности даже самых приятных женщин. «Всех, кроме Дейдры, но она, наверное, научится». «Все равно очень приятно снова тебя увидеть», — сказал он. «Не могли бы мы как-нибудь выпить вместе чаю?» Кстати, если уж на то пошло, ланчя сегодня пропустил. «Ах, Том!» Она тут же забеспокоилась и повела его в чайную палатку, где настояла на том, чтобы отдать ему свою порцию сэндвича и пирога. Где-то далеко играл оркестр, но расстояние смягчило брецание Литавр до приятного фонового гула. «Сегодня будут танцы», — сказала она. «Ты пойдешь?» Я и забыл. «Всегда ведь танцуют у короля Эдуарда, верно?» «Конечно, где же еще?» и добавила, помедлив, «Думаю, ты знаешь, что мы скоро породнимся?» «Да, Фелисити и Джайлз, так здорово получается». «Очевидно», — она опустила глаза на скатерть. «Я слышала, у тебя тоже кто-то есть?» «У меня?» — не верят, — всего сердца возмутился Том. «Я повенчан с антропологией». Элэнда пила чай, и они пошли посмотреть на бегонии, слишком крупные и слишком яркие для обычных цветов. но по той самой причине, требующей изумленных и восторженных восклицаний. Первый приз завоевала творение миссис Моллоу. «Она ведь размером с обеденную тарелку. Взять хотя бы вон ту желтую не выдержал Том». Рассмеявшись, Эллен подняла на него взгляд. «Не ускользнуть ли нам в пап? спросил он. «Он, наверное, уже открылся?» «Только не в пап сомнением произнесла она. «Я правда не могу маме не понравиться, не здесь». Если бы меня тут не знали, все было бы по-другому. Но, может, выпьем вечером на танцах? Да, конечно, и танцев, надеюсь, будет много. Вернувшись домой, Том с удивлением обнаружил свой вечерний костюм в гардеробе в своей старой комнате. Точно тот только и ждал, когда он вернется и его наденет. Он едва узнал себя в высоком зеркале на верхушке лестницы и решил, что выглядит почти так же элегантно, как Марк в подобном случае. Конечно, ему не мешало бы подстричься, как не приминул указать Джайлз, но лишенные племени должны иметь какой-нибудь явный стигмат своего изгнаничества. Зал паба у короля Эдуарда оказался полон воспоминаний детства и юности. Большой поясной портрет монарха взирал на него и на детских утренниках, и на первых взрослых танцах. Головы оленей с влаженными трогательными глазами видели начало его романа «Селэйн», пальмы и золоченые стульчики, расставленные вдоль стен, несомненно те самые с его ранней юности. Только букеты гортензии и гладиолусов в вазах будут другими, и люди старше, и, возможно, печальнее от сознания того, что теперь веселится по молодости новое поколение. Том пару раз приглашал свою будущую заловку Фелисити, но по большей части танцевал с Элойн, которая оказалась на высоте как партнерша и как собеседница. Ее реплики были такими традиционными, интонации такими благовоспитанными, что он даже начал расхваливать залы оркестра расспрашивать ее, какие спектакли она смотрела и какие хорошие книги ей в последнее время попадались. Но когда они гуляли в саду, один из них, или, возможно, оба, не раз начинали фразу словами «А помнишь?» неизбежный и коварный оборот, способный свести на нет самую церемонную беседу. Вот так они стали вспоминать совместные катания, долгие прогулки, танцы, первые робкие, почему-то комичные пробы любви. Элэйн напомнила, а он, оказывается, совершенно забыл, как он читал ей стихи, что-то ужасно печальное, но она не могла вспомнить, что это было. Кэтрин догадалась бы, подумал он. Хаусман или что-то из сегодняшних стихов, вероятно, что-то самое очевидное, от чего теперь не осталось и следа. Он поймал себя на том, что горюет по молодому человеку тех дней, который ходил на долгие сельские прогулки и читал вслух стихи. Теперь он ходил в Ридженс Парк и говорил про свою диссертацию, и спросил себя, а к лучшему ли такая перемена. Его поцелуй на прощание Эллейн приняла со спокойствием, которое разочаровало его после задушевной беседы в саду. Но откуда ему было знать, как долго она приучала себя не думать о нем, а заниматься обыденными делами, собаками, садом, женским институтом, делами прихода, точно в них вся ее жизнь? То письмо на день рождения, написанное импульсивно, показывало, что она не вполне добилась дружеского безразличия, к которому стремилась, и внезапное появление Тома еще долго будет ее тревожить. Обстоятельства повседневной жизни не способствовали легкой забывчивости, что, конечно же, реже встречается теперь, чем 50 или 100 лет назад. Если Дейла и Фелисити получили образование, чтобы делать карьеру, то Эллайн выпала оставаться дома. Она могла бы, если бы они ей встретились, выписать на память слова Энн Эллиот, тем более, что была одних лет с героиней Мисс Остин. «Несомненно, мы не забываем вас так скоро, как вы забываете нас. Это скорее наша участь, чем наша заслуга. Мы ничего не можем с собой поделать. Мы живем дома, тихо, уединенно, и наши чувства питаются нами». Вы же должны заявить о себе, у вас вечно те или иные дела, которые призывают вас в большой мир, и сами ваши занятия многие перемены вскоре притупляют впечатление. Но Эллен не была любительницей книг, она бы сказала, что у нее нет времени. Возможно, это и к лучшему, даже если ее обошли стороной утешения и боль от того, что видишь, как твои собственные чувства излагают столь трогательными словами. Несколько дней спустя Том, растерянный и не слишком счастливый, вернулся в Лондон. Сойдя на падинг он позвонил Кэтрин, и они вместе пропустили стаканчик другой, а потом пятый и даже шестой, в одном из своих старых любимых баров. Он снова рассказал ей про свои чувства Кэллоин, но на к его удивлению, особого участия не проявила. Он-то воображал, что она окажется единственным человеком, кто поймет его растерянность и посоветует, что ему делать. Она же отпускала ехидные замечания о собаках Элэйн, а потом к почему-то перешла на Дейдре. Вообще-то он собирается жениться на ней или хочет вернуться в Африку или что? Ответить он мог только довольно сердито, что в настоящий момент ни на ком жениться не намерен и что ей прекрасно известно — Он возвращается в Африку, едва уладит все необходимое. Твоё племя тебя ждет», — усмехнулась Кэтрин. «Как приятно будет убраться подальше от сложностей человеческих отношений к простоте примитивного племени, где единственные затруднения в структуре родства и правилах землепользования, которые можно фиксировать с блаженной отстороненностью антрополога».